Став шесный Денис любимый обой с любимой, Абай в первую минуту совсем растерялся он видел что и так жан застенчивый стыдливо как дитя обой молчал не зная что сказать он наклонился к так жан и долго смотрел на неё не сводя глаз так жан Ты слышала, мой Вселем, спросил он наконец: "Его слова рождены тоской по тебе, думами о тебе. Ты выслушала их?" Так Жан всем своим видом, казалось, говорила: "Зачем же тогда я здесь? Не твой ли голос привёл меня к тебе?" Она скромно улыбнулась и ответила: Слышала о бае. Ваши песни очень хороши. Я не actin, но с первой же встречи с тобой я не могу прийти в себя. С тех пор я ни на миг не могу забыть тебя. Почему же вы ни разу не приезжали с тех пор? Ну как я мог приехать? Разве ты не знаешь, что происходит вокруг? Мы могли видеться только в мечтах. Правда, сказала так Жан, вспыхнула и потупилась. А я вас развидела, видела во время кочёвки. Заметили вы меня или нет, не знаю. Абаев взволнованно и обрадовались эти слова. Боже мой, так Жан Как прекрасно то, что ты сказала. Я тогда хотел крикнуть: "Постой, остановись хоть на миг". И еле удержался и решил, что ты меня не заметила. А если заметила, значит, я оказался достойным твоего внимания. Да разве можно забыть тебя так, Жан? И обай, подойдя к ней, взял её нежную белую руку. Так Жан вздрогнула и застенчиво убрала руку. Долгий вечер связал два молодых сердца крепкими узами. Они ничего не требовали друг от друга, только видеться, только говорить. Это было их первое свидание. Разговор не прерывался. Казалось, словами они утоляли давнюю жажду и не могли напиться. Карашеш вернулась лишь под утро. Когда она приготовив чай, опять вышла, Абай подошёл к так жадно поцеловал её. Так жадно вся вспыхнула и робко прижав свои нежные ладони к его лицу, осторожно отстранила его. Но разве это было сопротивление, а не обаятельная стыдливость? Абай порывисто притянул её к себе, крепко обнял и поцеловал в глаза. Так Жан затрепетавном мгновении прижала своё пылающее лицо к лицу Абая и опять отстранилась от него. "Лучизарный свет мой!" воскликнула Бай, снова раскрывая объятия. В комнату вошла Карашаш. "О, Боже, Абай, дорогой мой! Река тронулас на карауле ледоход. Где твой конь?" "Ты вожны спросила Анна. Её взволнованные слова не доходили до сознания Абая. Слишком сильно было его волнение, но так жанр растерялась и испугалась, что ты говоришь? Как же вы теперь переберётесь через реку? Вам нельзя оставаться на этой стороне", заговорила она, дрожа за любимого. Абай наконец понял. Конь На той стороне. Значит, выхода нет. Оставаться в ауле невозможно. Ещё немного, и он будет обнаружен. А если даже его не схватят сейчас, то утром всё равно заметят его на реке, а на этом берегу вряд ли найдётся человек, который благожелательно отнёсся бы к нему. Но прежде всего, Ему надо было уйти отсюда, чтобы не вмешивать в события Такжан и её невестку, которая так приветливо встретила его. Он быстро оделся и, прощаясь, крепко сжал ручку Такжан, ободряя её: "Не бойся, Такжан. Переправишься как-нибудь. Жди обо мне вестей от Ербола". Такжан прикоснулась своими белыми пальцами к груди Абая, прижалась к нему и прошептала: "До свидания. Не забывай, обходительная милая Карашаш" проводила Абая через темные сени до выхода. «Ну, дорогой мой, — сказала она ему, — недолго нам удалось побыть вместе, но ты мог убедиться, что здесь у тебя друзья, которые дышат одним дыханием с тобой. Не забывай нас, только осторожней переправляйся через реку. Хош!» — Абай взял ее за обе руки. «Милая, никогда не забуду». «Умру, не забуду всего, что вы сделали для меня», — ответил он и спешно вышел. Дикий рев ледохода донесся до его слуха. Но Абай, казалось, не слышал его. Мысли его все еще были там. «Абай!» с этими удивительными людьми, с которыми он только что простился. Он жил неизъяснимой радостью и задыхался, переполненный их красотой и светом, вспоминая трогательную чуткость Карашаш и нежную обаятельность Тагжан. Он подошел к самой воде. Бурлящие потоки горной реки Разлившись, хлынули из берегов. Грохотали камни, трещали льдины, и всё уносилось стремительным течением. Оббой долго стоял, не зная, как быть дальше. А переходя в брод, нечего было и думать. Уже занимало утро. Он направился вдоль по берегу и дошёл до небольшой рощи идти ему вперёд, вернулся назад. Выхода не было. Он терял время, а утро приближалось. Всё кругом можно было различить отчётливо. Как только во ули проснутся, все сразу повалят на берег любоваться ледоходом. Первыми выйдут заботливые хозяйственные старики, а возле аула Суйндика они обнаружат сына Кунанбая, да ещё пешего. Их подозрения могут оказаться гибельными для Абая. И всё-таки Абай не испугался. Радость, наполнявшая сердце, ни на минуту не покидала его. И страха он не испытывал. Перед лицом опасности он не растерялся, не стал суетиться. Спокойствие и самообладание ни на минуту не оставляли его, как будто он был не юношей, а зрелым, уверенным в себе человеком. Зиму удалось кое-как спрятаться в реденьком узньке. Оттуда он стал наблюдать за зимовьем Ербола. Вдруг он заметил человека, торопливо шагавшего к реке, несколько вышел изника. "Ербол! Эй, Ербол!" крикнул Абай. Да, это был Ербол. Он круто повернулся на голос Абая и сделал резкий знак рукой вниз присядь. Но Абай не сел, он оставался в ожидании. Хоть караул и узок, но течение его быстрое. Ербов побежал к противоположному берегу, бледно и как полотно. Он был так растерян, будто несчастье случилось с ним самим. Он дрожал за Абая и думал, что тот остановился неподвижно тоже от растерянности и ужаса. Но Абай прошёл по берегу и стал прямо против товарища рассмеялся, показывая свои белые зубы. "Ну, выручай! Король решил предать меня", крикнул он. Ербу в один прыжок соскочил с крутого берега и, подойдя к самой воде, крикнул Обаю: "Стой в кустах, никуда не уходи. Я сейчас вернусь, не бойся". Он убежал и через несколько минут вернулся на огромном красном вале. Аббай был поражён, почему его товарищ не оседлал коня. Ербол подъехал к самой реке и понукая вала, спустился в воду. Но вол не желал идти в ледяной поток и упрямо крутился на месте. Ербул осилел, попав в воду, воложи не стал пятется и двинулся вперёд. Место было не глубокое, Но река текла со стремительной быстротой, и лёд шёл сплошной массой, вол пробирался в ледяном водовороте медленно, но прямо. Еж был выбросил на берег конец длинного повода. Обай на лету схватил его и начал тянуть к себе. Под ударами плети вол выбрался на берег. Ербо показал себя настоящим другом. Он шел на помощь, подвергая опасности собственную жизнь. Абай кинулся обнимать его. — А где же конь? Где мой конь? Что это за вол у тебя? Почему ты сам не на коне? — засыпал он друга вопросами. — Если б я бегал за конем в аул, тебя давно словили бы, — расмеялся Ербул. Обойдёмся и без него. Оба друга сели на вала и повернули обратно. Теперь вол никак не хотел лезть в воду. Промучившись с ним и перебрав его предков до 77-го колена, Ербул бросил вала и огляделся вокруг сквозь жидкие кусты лозника. Не было востогия. Стало уже багрово-алым. Все было видно ясно, как днем. На счастье аул еще не просыпался. Внезапно Ербул бросился бежать. Абаю не пришлось ожидать его долго. Ербул примчался на крепкой темно-серой кобыле. «Ого, ну, откуда ты ее взял?» — спросил Абай — Послаз едем. Это-ка было чабана из аула Суюндика. А как же чабан? Какое тебе до него дело? Ну как теперь ему быть совцами пешим-то? А боже мой, ну и пусть остаётся пешим. Да не только он, а сам дух покровитель его стад. Разве я могу оставить тебя здесь? Садись, шевей. Быстрым движением он посадил друга на неоседланную кобылу. Его слова тронули Абая. «Ербул, дорогой мой, какой ты хороший! Ты лучший из друзей! Никогда я этого не забуду!» — воскликнул он. Ербул тем временем взобрался на вала, подал Абаю повод и крикнул «Брось болтать, Абай, трогайся!» Фыркая и скользя, кобыла спотыкалась в ледяном потоке, но упорно удерживалась на ногах. Волк побрел за нею, и оба друга благополучно переправились через реку. Выбравшись на другую сторону, друзья, бросив кобылу и вола, побежали по берегу, согнувшись и прячась, и только отойдя далеко вниз по течению, спокойно вышли на возвышенность. Абай, не заходя в зимовку, попросил поскорее оседать его коня. Растроганный преданностью Ербула, он попрощался с ним как с лучшим другом и берегом реки направился домой. К возвращению Кунанбая из Каркаролинска некоторые аулы уже успели перейти из зимних помещений в юрты, белоснежные и сероватые купола которых усеяли зеленеющие поляны возле зимовья. Семьи, где были старики и старухи, еще оставались в домах, но вся молодежь переселилась в просторные юрты, полные весенней свежести. Овцы стояли, как в ярком весеннем оперении, были полны молодой бодрости, кипели полнокровной жизнью. Пёстрые ягнята и козлята прыгали и резвились на солнцепёке, оглашая воздух непрерывным блеянием. Важно выступали пушистые верблюжата, поводя большими карими глазами. Конские табуны кишели курчавыми длинноухими жеребятами. Телята подрущие и проворные задрав хвосты, смешно подпрыгивали и носились по траве. Вся природа, расцвечея пышно и неудержимо, пела согласный гимн торжествующей жизни. Всё живое, казалось, утверждало мы радость земли, украшающей и благотворящей мир. Мы посланы из небытия в бытие. Всё сияло, ликовало и цвело в неудержимом цветении весны. Убы аула Кунанбая уже находились в Жыдыбае. Всюду доили кобыл, павшихся год со стригунами, и каждое утро и вечер звонко перебалтывали кумыс в черных лоснящихся кожаных мешках. Кунанбая встретились с необыкновенным почетом не только свои, но и все другие аулы родов Иргизбай, Топай и Жуан-Таяк, Родичи и друзья, в течение последних дней, скакавшие из аула в аул с радостными вестями, многолюдной толпой валили теперь в жиды бай. Они являлись к Кунанбаю с Салемом, гостили у него, шумной толпой сопровождали его в свои аулы и с утра до вечера угощали и пировали сами. Зажиточные родичи, приглашали к себе не только самого Кунанбая, но и всю его семью, жен, детей, мать и ближайших родных. Зере зарезала лучшего барана, которого она уже давно обещала в жертву за благополучное возвращение сына. Кунанбай... Тоже заколол в ауле Кунке жертвенного коня, обещанного им самим, за счастливый исход поездки. Эти праздники и угощения были необходимы Кунанбаю, чтобы собрать родичей и сделать в уме отбор их. Кто из них сочувствует ему, а кто нет» то и как встречат его после тяжелых испытаний. В многолюдных сборах принимали участие все аксакалы и карасакалы. Каратай, старейший народа Кокше, всю осень державшийся осторожно и двойственно, сейчас выехал навстречу Кунанбаю, с шумной радостью приветствовал его и, присоединившись к нему, Неразлучно сопровождал его днём и ночью. Ещё недавно аулы были полны слухов о том, что Кунанбай сломлен сосном, лишен власти и чина. Теперь он вернулся не только оправданный, но и в звании волостного. Сплетни мгновенно смолкли. Кроме его рассказы Мирзахана о мужестве и смелости Кунанбае проникли всюду и повторялись даже маленькими детьми. А ежедневные щедрые угощения и приёмы гостей имели для Кунанбая большее значение, чем простое торжество в честь радостного события. Он собирал людей объединял родычи успевших разбрестись в них крепко стягивал сдерживающий их огруч и поднимал свои глазах на прежнюю высоту за это время все аулы уже успели покинуть зимовье сплошным потоком двинулись с гор в долины к весенним пастбищам и начали расходиться в разные стороны Гости, которые ежедневно валили к Кунанбаю целыми толпами, тоже стало меньше. Теперь он мог всё свободное время проводить с жёнами и детьми. 3 дня он пробыл в долине, где расположился аул Ужан. Оба заметил, как сильно поседел отец и как много морщин прибавилось на его лице. Однажды на обед у Ужан собрались Кунке, Кудайберды и Айгыз. Обратившись к Зере, Кунанбай сказал несколько слов, предназначенных для всей его семьи. Горечь, рожденная тяжестью минувшего испытания, дышала в его словах. Теперь он особенно остро чувствовал своё одиночество ни среди старших, ни среди младших сородичей. Он не видел ни одного, на кого мог бы опереться. Он жалел, что имеет несколько взрослых сыновей, до сих пор откладывал их женитьбу и лишал себя радости иметь внуков, лелеять их и любоваться их забавами. Все матери вместе с Зыре могли только приветствовать его слова. Это значило женитьба взрослых сыновей внуки. Всё это радовало женщин как долгожданное счастье. Унанбай сказал между прочим, что в последних испытаниях его высшая порой был создатель, а человеческой поддержкой Два свата. У них, по его словам, он нашел настоящую дружбу и участие. Это были Алшинбай и Тенебай. Кроме того, по пути в Омск он встретил исключительное сочувствие и радушие у Байтаса, старейшина рода Тазбалат. Он встретил исключительное сочувствие и радушие у Байтаса, старейшина рода Тазбалат тут же Кунанбай рассказал о решении, принятом им еще в пути. У Байтаса есть маленькая дочь Веркижан. Кунанбай решил засватать ее для Оспана, и она уже наречена невестой его озорника-сына. Все, особенно матери, встретили это решение Кунанбая с неподдельной радостью. Они со смехом обсуждали, как сообщить Шлуну, что на его ноги уже надеты путы. Кунанбай заговорил и обо остальных двух сыновьях Ужан. Так и жан в прошлом году ездил к невесте. Его тесть получил весть с Колым. Зачем же оттягивать дальше? Второе решение, самое важное, требующее участия и заботы всех присутствующих. Нужно снарядить Абая в поездку к невесте. С Алшинбаем Кунанбай уже сговорился об этом. Они решили устроить их свадьбу теперь же весною. Среди других сватов Кунанбай и Алшинбай занимает особое место. Помимо того, что их обоих связывает крепкая дружба, Алшинбай, сын и потомок Казыбека и Тленши, известных всему Аргыну, он самый влиятельный человек этого края, и никто не может сравняться с ним. Послать к нему же не хада, ещё в первую поездку дела нелёгкие и требующие большой подготовки. Нужно потратить немало средств, скота и ценностей. Матери одобрили и это намерение. Только Зира призадумалась. Не лучше ли послать его после приезда? Но Джайляу, когда кончатся все хлопоты с качевками, и жизнь опять наладится. Но Кунанбай объяснил ей, Джайляу Алшинбайя слишком далеко от нас, и добраться до него будет очень трудно. Скот, который мы погоним, дорогой заморится, а Байя... Должны сопровождать пожилые люди. Им будет тяжело. Надо собраться в путь в ближайшие пять-шесть дней. Тут Кунанбай обратился к Улжан. Ты поедешь тоже. Вези сына к новой родне в Сама. Кунанбай не любил затягивать начатое дело, не раздумывая долго. Он тут же назвал людей, которые должны будут сопровождать Абая, определили количество скота, ткани, денег, драгоценностей, серебряных слитков, ценной утвари и других подарков. Поездка вызвала бесконечные толки. Подарки Алшинбай Состояли из двух косяков, отборных буланных и рыжих коней, слитков серебра и дорогих тканей. В ту же ночь в Семипалатинск были отправлены за покупками из Гуты и Кудай-Берды. Они получили наказ по приезде в город посоветоваться с Тенебаем, закупить все, что найдут и спешно вернуться домой не позже, чем через четыре дня. Решение своей судьбы. Каждый из сыновей Кунанбая принял по-своему. Айгис и Изгуты со смешкой обратились к Аспану. «Тебе засватали невесту», — сказали они. Аспан не сразу понял, что... Он удивлённо переспросил: "Что это такое, невеста? Баба что ли из Гутти?" Объяснил ему, а потом спросил, как он относится к этому делу. Господин ответил без запинки под общий смех: "Что ж, возьму. Ладно, баба пригодится". Обою решение отца Передала Улжан. Ее смутил взгляд Абая. Но она мысленно успокоила себя. Стыдится, наверное. Абай принял новость молча. С холодной сдержанностью. Внутренне он содрогнулся и насторожился. Он не мог. Точно что-то холодное коснулось его души. Мысль о Токжан молнией прорезала его мозг. Он почувствовал, что совершает преступление перед нею. Несколько дней подряд Абай оставался задумчивым и замкнутым. Тяжелые мысли обладевали им всё сильнее, у него есть невеста. У также он тоже есть жених, сговорённые уже давно. Не поехать, не жениться. Нельзя. Всё воле родителей. И не найдёшь причин отказаться от поездки. Все стремления его сердца принадлежат так же Анну вырваться из запутавшей его паутины. Невозможно. Он поехал к невесте молчаливой и угрюмой.